Глава 11 Рязань сожжённая. Уже минула вторая неделя, как вторглись полчища Кабашоновы на земли славянские, и пошла гулять сила чёрная. На окраинах дальних у русичей не было воинства многочисленного, лишь подчинки малые да займище одинокие, которые охранялись самими жителями. Потому не встретили мавры коварные на своём пути сопротивления сильного. Решил Кабашон, что возьмет он Русь голыми руками, ибо обитатели его окраин хилыми показались заморскому властелителю, а богатырей он на своем пути не встречал пока. С ним же была сила сильная в пятьсот тысяч воинов злейших и смерти алчущих, из коих сарацины были искуснее всего. Были в том войске сарацины из рода Сегри с Лавритасом во главе, Албесы с Иорнандом в предводителях и Альмаради под началом Гаруса. И двигалось войско пешее, словно саранча, по брегам рек полноводных, коих в те времена на Руси было бесчетное количество, а по самим рекам под парусами черными плыли лодьи, крутобокие с воинами, конями их и припасами. В небе же солнце свет застилая своими черными крыльями, парили коршуны злые, звериного царя Эрмана добычу выглядывая глазами зоркими. К исходу второй недели проникли воины мавританские от берега морского вглубь земель славянских на многие. Вошли они во владения русские, словно меч вострый, в тело беззащитное, широко расползлись по всем окрестностям. Все встречные поселения предавал огню Кабашон, а людей пытал и умертвлял во множестве, Никого не пленил. Желал он извести всех русичей до веку и расширить владения свои африканские на весь мир подлунный. Испепелили вороги так со всеми жителями и войском чернигов, что на брегах Десны стоял. Затем крепость Курскую пожгли и Белгородскую. У каждого городища или починка малого сходил кабошон с лодьей вслед за своими сарацинами верными и смерти видом услаждался. А налюбовавшись видом земель захваченных, сызнова садился властелин мавританский на корабли чернотелые и пускался дальше вверх по рекам к самому сердцу земель полуночных Санцеграду Златоглавому, прибыть поскорее желая. Но скоро на пути его Рязань встала, город русичий, укрепленный посильнее всех городов до того повстречавшихся Кабашону. Стоял тот город-крепость на реке, что окою прозывалась, Имел стены мощные, дубовые, много башен сторожевых и крепкие ворота. А на стенах рязанские умельцы луки огроменные приспособили для метания копий на расстояния дальние. А еще изделия хитроумные, что могли швырять ведра со смолой, горящей во врага, на полверсты от стен затаившегося. Князь Рязанский, Мал Олегович, Уже в городе своем находился вместе с дружиной Ермила Мечиславовича из самого Санцеграда, присланной для подмоги рязанцам. Ждали они Кабашона давно, запасы запасали, оружие точили и готовились к нападению. Едва подошли первые корабли с воинами мавританскими поближе к стенам города, как полетели в них ведра, горящие со смолою, и копья, пакли обмотанные» все в огне. А разливалась смола по лодьям, втыкались копья в борта их высокие. Занялись лодьи Куртобоки, и в одно мгновение вспыхнули паруса черные, словно факелы смоляные. От страха кони сарацинские, борта ломая своими копытами, в воду бросались. А сами сарацины, огнем охваченные, прыгали в воду и плыли к берегу, где ждали их лучники рязанские». Со стен крепости из брегов посыпался на них град Стрел, так что все они в воде и остались. Спалили рязанцы пять лодий мавританских, никто из ворогов не вернулся назад к Кабашону. Но то были только лазутчики. Скоро подошло по реке лодий мавританских несчетное количество, а посоху войско саршаров и егордов придвинулось к стенам самым. Потому лучник рязанские число малые поспешили за стенами городскими высокими укрыться. Окружили мавры пешие и конные крепость Рязанскую. Со всех сторон обложили, ибо было их великое множество. Перекрыли все пути дороги, что вели в Рязань, и пошли на приступ. Лишь только подступили саршары с югордами, под стены дубовые, лестницы высокие приставили, снова полетели на них копья и камни, полилась смола, горящая прямо на головы. Лучники рязанские и стрел на них не жалели. Ратники топорами рубили лестницы и от стен отпихивали, так что бились насмерть, а землю русскую мавры проклятые. Лодии крутобокие, что снова с реки надвинулись, тоже смолы горящие не минули. На сей раз десяток их пожгли рязанцы смелые. Так и кончился день первый. Ночь наступила. На реке до утра... Светло казалось от зарева корабельного. На следующий день мавры снова на приступ пошли. На сей раз нацелились они на ворота городские всей силой. Подтащили ее горды орудия стенобитная величины огромной, Которые везли на себе два зверя, невиданных раньше русичами даже в самых страшных снах. С виду они на корову походили, Только рог у этих идолищ были всего один, да и тот на носу. Страшенные они, конечно, были, да только страшнее смерти для рязанцев сейчас и так ничего не было, а ее повсюду и без того много наблюдалось. Потому подивились они на зверюк диковинных, достали луки до да копья налаживать сызного супротив ворогов. Как начали стрелять лучники, скоро всех югордов побили, что при орудии стенобитном находились». Но тут подспела подмога к ним многочисленная — пять сотен саршаров. Снарядили те свои луки, агрономеномощные, коих на Руси не делали, и стали стрелы, горящие пускать в русичей, что на стенах стояли, били без промаха, да так сильно стрела ударяла длинная, что любой доспех пробивала со ста шагов. И огонь свое дело делал. Занялись стены крепости Рязанской, Ясным пламенем А саршары меж тем снова орудия Подтащили и стали рушить Ворота городские Ворота же хоть и крепки были На совесть построены Но трещать стали в скорости Под ударами тяжелыми верел князь Рязанский Мал Олегович Водой тушить пожарище на стенах Чтобы не разгорелось А сам спустился со стен высоких Кликнул дружину свою вскочил на коня Воронова и приказал ворота отпереть перед саршарами. Как отворили люди ворота дубовые. Вылетел вихрем с дружиной князь и опрокинул саршарских лучников. Порубил почти всех на куски кровавые, а остальных отогнал от стен и в реку сбросил. Там они все изгинули. А в то время у него за спиной пешие рязанцы копьями своими закололи одно из чудищ рогатых. А второе, само наутек бросилось. И как побежало оно, случайно об стену ударилось, да так, что стена крепостная аж задрожала от всего столкновения. Потом чудище, видать, совсем обезумело и от страху в лес с диким ревом бежать пустилось. Закачались там сосны, доели высокие, а чудище пропало из виду. Видать, порешили рязанцы, то не шибко страшные были чудовища. Едва вернулся князь с дружиною в град, как мавры с новой силой у стен показались. Озлобился Кабашон от того, что князь Рязанский Мал Олегович столь стоек оказался и выслал конницу свою Сарацинскую в поле перед градом, трупами многими усыпанное уже. Все больше лежали там югорды до да саршары убитые. Рязанцев погибло меньше, чем ворогов их, один на пятерых. Предводителями срацинов конных был Лавритас из рода Сигри и Гарус из рода древнего Альмаради. Вызвали они князя Рязанского на бой, открытый на поле бранном. Хоть и было их числом втрое больше, чем ратников княжеских, не пристало русским князьям за стенами высокими долго открытого боя избегать. Открыл князь ворота городские и выехал на коне вороном с дружиною верною своей» а вместе с ним и дружина Ермила Мечиславовича, посланника Санцеградского. Затрубили рога боевые и в атаку сарацины бросились, а княжеские витязи им навстречу устремились, копья в грудь врагам направив. Арсен Храбрый, что находился неподалеку на лоде рядом с царем Кабашоном, следил оттуда за битвой русичей с воинством мавританским. Видел, что числом они малы, но бьются храбро, не одолеть их веру и силу с наскока быстрого, как поначалу казалось. Но думал он сейчас больше о другом. Вспоминалось ему предсказание странное Зувейли, дочери невидимого султана бендина владетеля золотого города мастеров. И вдруг так захотелось Арсену окинуть всю землю славянскую единым взглядом, узнать, права ли была Зувейли, прекрасно окая, не шутку ли сыграла с ним легковерным. До того ум его молодой разыгрался, что битвы вид, наскучил скоро, и решил он обратиться к коршуном из воинства небесного звериного царя Эрмонарихома и взлететь под небеса. Надумав, спросил он на то разрешение отца своего. Нахмурился при этом грозный кабашон «Я слышу, хочешь ты, Арсен, меня покинут в тот самый час, когда Рязань еще не пала» и смерть своих врагов увидеть не желаешь. «Отец, я думаю, что быстро ворочусь из путешествия по небесам славянским и тлен Рязани потопчу ногой. А покорить ее, то больше ты желаешь». Нахмурился, еще мрачнее стал властелитель африканский. Сказал, «Ну что ж, лети, но только воротись не позже ночи этой. Лети обратно прямо на пожар, что я зажгу сейчас на этом месте». Пусть служит путеводной звездой тебе костер, что из костей рязанцев скоро тут заполыхает. Я буду ночью, — сказал Арсен. Затем, привычный к магии восточной молодых ногтей и волшебству обученный немало, Арсен три раз произнес заклятие и обратился к коршуном из самых быстрых. Взмахнул крылами и поднялся в небо. В тот самый час открылся ему вид на все обширные окрестности Рязани и вдаль далекую до горизонта. Сначала сделал круг Арсен над полем битвы, чтобы проверить твердость крыльев, и тут же просвистело мимо две стрелы. То лучник Рязанский, его приметив, решили умертвить. Узрев сие, Арсен, проверив крылья, сложил их вместе и рухнул камнем на врага. Вцепившись острыми когтями в грудь лучника, что первым выпустил стрелу, поднял его он в небеса высоко и бросил вниз на копья острый дужар. Еще не умер первый лучник, а Коршун бросился на второго, что прятался от стрел Саршарских в башне городской, схватил его и также предал смерти. А после поднялся совсем высоко, туда, куда не долетали стрелы, и полетел от солнца на восток. Летел Арсен над землёй славян и изумлялся её размером бесконечным. Она была не меньше Африки его родной. Вот только рек широких и не очень, здесь были тысячи. Леса зелёные тянулись на расстояние многие. Перемежаясь болотами топками и пустынных земель и песков взнойных, не заметил Арсен совсем. У бригам рек и в лесах болотистых увидел он глазами коршу назоркими, множество злых духов лесных, что поджидали своей жертвы на перепутьях нехоженных тропок. Чутьем колдовским почуял, что нечисть и вся сила черная, таившаяся до срока в этой земле с появлением воинства мавританского, перестала людей добрых на Руси бояться, и осмелев, вышла на охоту за душами их. И была день ото дня все удачнее та охота, ибо повсюду в починках малых и городах больших С каждым днем приближения войск мавританских к Ценцеграду становились люди местные злее, многие промеж них все более боялись за свою жизнь. Не все готовились воевать против сарацин на бранном поле. Кто-то ждал их с радостью великой, потому что был чёрен в душе и не желал добра соседям своим. Все труднее становилось жить Русичам, которые с темной силой дружбу не водили. Повсюду их поджидались теперь козни, и смерть. кабашон мог ликовать, ибо помощь ему росла сама по себе в земле славянской. И смеялся кабашон смехом диким, руки потирая, ждал он победы скорой, ибо сумел пробудить в душах многих русичей страх великий и зависть и ненависть к себе подобным. Все это почуял и Арсен, пролетая над землями славянскими, от которых исходил дух тревоги и в небеса поднимался. Но видел он также, что росла и ненависть к врагу в сердцах русичей праведных, что готовы они были стоять за землю свою до самой смерти, не боялись ни духов лесных, ни нечисти, ни воинов мавританских. Только на них и держалась еще Русь, не сдавалась на милость победителей. А между тем кони сарацинские уже топтали земли западные и южные славянские. Уже пало множество городов мелких и крепостей крупных. Придав огню Новгород, самую сильную крепость и последнюю на пути к Санцеграду с той стороны, двигалось к нему войско мавританское во главе с Атером. А за ними тянулся пепельный путь, следы пожарищ обширных, и тысячи мертвых русичей лежать остались навечно в сырой земле. С юга все земли от самого моря теплого до стен Рязани были объяты пламенем, и смерти дух гулял там» не встречая на своем пути препятствий. Все ближе подходили воинства мавританские с запада и юга друг к другу и скоро должны были встретиться под стенами Санцеграда, если чудо не спасет русичей. Все туже сжималась петля на шее народа русского. Все радостное становилось на душе у Кабашона, ибо цель его заветная приближалась с каждым шагом. И все больше туман охватывал душу Арсена, ибо не мог понять, зачем он здесь. За годы прошедшие Арсен стал храбрым воином, но смерти дух его не радовал, как отца воинственного. Он готов был убивать славян в бою, хотя не видел в них врагов своих, и более всего боялся того, что было предсказано дочерью султана Бензина. Летел так полдня на восток, И затем полдня на север Арсен под личиной коршуна черного из воинства звериного царя Эрмана Рихома, а под ним простирались земли русские. Много городов и деревень русичей за время то увидал Арсен под собою, много людей с высоты полета своего разглядел, но ни в одном месте не попалась ему та, что была предсказана. А к заходу солнца повстречал Арсен чудо, невиданное в африканских землях никогда прежде. Прямо на пути его... В облаках высоких возникла вдруг голова богатыря огромного в шлеме золотом, на гранях которого играли лучи солнечные. Ехал тот богатырь на коне белом высоты немеренной, держа в одной руке копье, которым звезды с цеплять можно было, а в другой щит крепкий, что мог от урагана любого целый город укрыть. Прямо сквозь леса густые и поля обширные ступал осторожно конь богатырский, Горы высокие, каменные, словно холмы, незаметные позади оставляя, неся седока своего куда неведомо. Был то Никонор богатырь, великан огромный и древний, живший в далеких странах и границы Северной Руси от ворогов охранявший. Мог он один целое войско перебить и змея многоглавого лютой смерти предать. Не было ему много веков на Руси супротивников». Увидав воина столь сильного и огромного в этих краях, удивился Арсен, ибо принял его сначала за джина, вероотступника или ифрита из свита отца своего кабашона Не мог подумать он, что в земле русские водятся такие богатыри-великаны. Удивился Арсен, но не стал пока препятствий чинить великану в пути его, а облетел стороной. Но не успел он разминуться с великаном, как увидел двух змеев шестиглавых, величиной огромной, что летели по небосводу, крылья перепончатые распластав, и огнем их пасти многозубые были объяты. Почуял Арсен, что не змеи это, а джины черные, и посланы они отцом его кабашоном из отчизны всех темных сил для умертвления великана русского, ибо шел он в Санцеград по своей воле на подмогу князю Вячеславу. Как стали нагонять змеи шестиглавые Никанора, Тот то коня своего богатырского дернул за узду тяжеленную, что и десяти богатырям помельче всем миром не поднять, и повернул навстречу опасности. Прикрылся щитом крепким богатырь, и копье длиннейшее, острое, рукой сильной поднял над собой в небеса. Налетел первый змей на него, огнем жарким дыхнул. Задымился щитник Анора. Но в ответ богатырь русский ударил копьем своим острым змея прямо в грудь чешуйчатую, и пробил ее насквозь. Обвисли крылья перепончатые змеевы, свернулся тот вокруг древка, что толщиной сосну столетнюю было, вспыхнул ясным пламенем и сгорел в одно мгновение, словно из огня был сделан, а не из плоти живой. Летел сразу за ним второй змей, дыхнул огнем пуще прежнего. Раскалилась кольчуга и шлем на богатыре великане. А тот в ответ снова копьем ударил и нанизал второго змея, чешуйчатого, на него. Извиваться стал змей на копье, но уже поздно было, смерть его пришла. Вспыхнул тот змей ярким огнём, как и первый, в пепел превратился, и на землю далёкую, что под облаками не видна была, почти просыпался. Подул тут ветер северный, развеял пепел ядовитый на многие вёрсты и остудил доспехи богатырские. Оглядел небеса окрестный Никанор-богатырь, но не увидел больше опасностей летучих до самого края земли северной. Только коршун черный парил неподалеку, но уж больно мелок он был для копья богатырского. Поворотил коня в сторону Санцеградскую земли южный Никанор-богатырь, опустил щит с копьем и дальше в свой путь отправился. Предстояло исполнять ему впереди судьбу написанную». Как стало солнце славянское за горизонт опускаться, пропал Никанор-богатырь из виду совсем. Только тень на небе вечерним передвигалась, и по ней видел Арсен, куда богатырь направляет коня своего. Облетел Арсен его стороной и ускорил полет свой, ибо обещал отцу быть в Рязани не позднее ночи. Но вдруг предстал пред ним город красоты, невиданной даже на востоке, с куполами златоглавыми и стенами белокаменными высокими. На стенами терема резные высились и палаты обширные, а за ними домов деревянных великое множество. Текла в круг города сего река полноводная, на ней находилось множество лодей разных с людьми и товарами. И стояло на поле лодейном перед воротами городскими войско многочисленное русичей, шатры раскинув походные. Закружил Арсен над тем городом, красотой его залюбовавшись, и спустился пониже, чтобы разглядеть все, что видел доподлинно, хоть и опасно то было. Лучников на стенах града сего наблюдалось великое множество. Только сумерки, опускавшиеся, были Арсену прикрытием слабым. Услышал вдруг в вечерней тишине Арсен девичье пение на языке далеком и непонятном. До того оно сладким было, и пришлось ему по сердцу, что, сделав круг над теремом, Опустился Арсен на башню его резную и прислушался. То пела девица русская. Красива была она, как показалось Арсену, красоты неземной. Не видал он таких красавиц ни в одной земле, отцом его завоеванной. Волосы длинные, по плечам ее опускались, а гибкий стан под одеждой не скрыть было, от лица глаз не отвесть, а глаза показались Арсену озерами голубыми, глубокими. До того очарован был Арсен чудным пением, что в тишине вечерней над рекой разносилось далеко, что совсем позабыл, где он и что в землях сих делает. Просвистела стрела каленая и воткнулась в крыло коршуна, прибив его к крыше древесной терема резного. То заметили его лучники со стен городских. Встрепенулся коршун сильный, рванулся изо всех сил и взлетел в небо, часть крыла оторвав с диким криком зверином. Испугалась девица звука ночного, обернулась на крик, и на миг встретились глаза ее с глазами коршуна черного, что светились в ночи огнями яркими. Закрылась девица руками и в палате бросилась, спасаясь. А лучники град стрел обрушили на коршуна раненого. Да только поздно было уже. Взлетел Арсен в небо ночное, среди звезд и тьмы затерялся. Как избежал смерти отстрел калёных русских, направил он полёт свой к Рязани осаждённой. Болело крыло болью сильной, кровь с него капала, но летел Арсен без боязни, потому что рана его была не смертельной, а в войске мавританском много врачевателей находилось. Да и сам он колдовством раны излечивал. Прошептал Арсен заклинание, что крови и бег останавливало, И в тот же миг затянулась рана рваная, срослось крыло поломанное. Только на крыше терема Резнова, в том месте, где пробило крыло, стрела калёная, осталось пятно кровавое, да ничем нельзя отмыть его было. Скоро подлетел Арсен к Рязани, и увидал издалека ещё зарево великое, что полыхало в ночи на месте града укреплённого. Сдержал своё слово кабашон Грозный, сломил рязанцев непокорных, Не знал еще Арсен Храбрый, а дело так было. После битвы сарацин и конных дружинников Русичей многих из самых лучших опять не досчитался властелин Мавританский. Чуть не зарубил мечом Ермин Мечиславович и Арнанда, предводителя Алабесов, уязвил его в плечо глубоко. Князь Рязанский Мал Олегович силен в битве оказался и десять сарацинов из рода Сергия на тот свет отправил а самого Лавритаса лишил двух пальцев на правой деснице. Гарус из рода древнего Альмараде в том бою получил стрелу, каленую в бедро от русских лучников, и теперь над раной его колдовали лучшие врачеватели Востока. Отступили срацины после схватки жаркой, а войско югордов тотчас в то время к крепости со всех сторон придвинулось и пошло на приступ стен Рязани. А саршары, предводителем которых был Ом, вдоль стен во всю длину их построились. Натянули они луки сильные и стали пускать стрелы огненные через стены на крыши городские соломенные. И скоро загорелась Рязань резная и рубленная, заволокло дымом едким небо над ней. Вспомнил тут князь Рязанский о боге-заступнике и велел всем русичам читать молитву о спасении. Встали на колени все, кто не бился на стенах, тогда, и помолились Богу единому. два витязи русские закончили молитвы читать, раздался гром великий в небе над Резеандью, и пошел ливень сильнейший, и лил так весь день, не переставая, залил улицы деревянные, и огонь почти затушил. Но поднялись тогда по приказу Кабашона в небо коршуны звериного царя Эрмонарихома, и, сомкнув крылья широкие стали кружить над городом горящим, не давая дождю затушить огонь. Им самим пожар был не страшен, ибо кружили они так высоко, что стрелы, каленные русичей, до них не долетали. Не смогла вода с небес залить огонь, полыхающий на крышах соломенных. Разгорелся он с новой силой страшной, и Рязань поглотил в свое чрево огненное. Велел тогда Мал Олегович открыть ворота городские, и всем, кто жив еще был, пробиваться с дружинную его сквозь кольцо Гьюгордов и Саршар на север к Сенцеграду. Опрокинул князь одним ударом мавританское воинство и ушел с остатками ратников Ермила Вячеславовича в леса окрестные, где не смогли догнать их ни сарацины быстрые, ни разыскать с небес коршуны злые. Возликовал кабошон кровавый при виде пепелища Рязанского и хотел праздник устроить на костях русичей погибших. Но, увидев Арсена, вернувшегося, ирану его недавнюю, вновь взыграла в нем жажда смерти, и тотчас двинул он свое воинство в поход, искать жертвы новые. Расползлись по дорогам лесным Саршары и Югорды многочисленные. Двинулись по рекам Лодьи и Теперь до самого Санцеграда не было крепостей сильных на пути. А до сердца земель русских всего семь дней пути — для коней быстрых срацинских оставалось. Расспросил Кабашон о ране сына своего, где получил он ее, и кто посмел руку поднять на сына властелина Мавров-Заморских, который скоро станет владеть всем миром под лунным. Но Арсен поведал только, что поранил его лучник меткий из Русичей, а о встрече своей нечаянной не обмолвился. Сам не знал он почему, но поселилась с тех пор в сердце его тоска тихая, и гнетущая.